«Фауст. Я говорю ему, что, может быть, самое трудное в жизни – это уметь учиться на чужом опыте». Он подхватывает. «Да-да. Каждый человек по-своему Фауст. Он должен сам пройти через все. Все испытать». Гладков. «Встреча с Борисом Пастернаком».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 Вместе, в крошечной комнате Анны Андреевны, их лица, обращенные друг к другу, ее, кажущееся неподвижным, и его, горячее, открытое и несчастное. Я слышала их перемежающиеся голоса. В столовой раздался телефонный звонок. Никто не подходил, я подошла. Это вы, Анна Андреевна? — спросил Борис Леонидович. — Нет, Борис Леонидович, это Лидия Корневна. — Наконец-то я вас слышу. Вы еще не уходите? — Не уходите, пожалуйста. Я через полчаса на десять минут зайду. Этого получаса я не помню. Он пришел. В присутствии их обоих, как на какой-то новой планете, я заново оглядывала мир. Комната. Столик, прикрытый потертым платком, чемоданчик на стуле, тахта не тахта, подушка и серое одеяло на ней, ученическая лампа на столике, за окном не распустившиеся ветви деревьев и они оба. И ясно ощущаемое течение времени, как будто сегодня оно поселилось здесь, в этой комнате. И я тут же. Надо уйти. И нельзя уйти. Комната наполнена его голосом, бурным, ракочущим, для которого она мала. Голос прежний, да сам он не прежний. Я давно не видела его. Все, что в нем было восторгом, стало страданием. Август. То прежний голос мой правительский звучал, нетронутый распадом. Голос прежний, нетронутый. А он тронут, уже тронут. Чем? Болезнью? Горем? Его новый вид и смысл пронзает мне сердце. Никакой могучей старости. Измученный старик, скорее даже старичок, старая спина, Подвижность, которая еще недавно казалась юношеской, теперь кажется стариковской и притом неуместной. Челка тоже неуместна, и курточка, а измученные страдавшиеся глаза страшны. Его скоро у нас не будет. Вот первая мысль, пришедшая мне на ум. Войдя, он снял со стула чемодан, сел и сразу мощным, обиженным голосом заговорил, о вечере венгерской поэзии, устроенном где-то за Мариной рощей, нарочно устроенном так, чтобы никто из любящих не мог туда попасть. Афиши были, но на них стоял вход по билетам, а билеты нарочно разослали учащимся в Тузов, которым неинтересно. «Вечер из серии «Лучше смерть», — сказала Анна Андреевна. «Да-да, а они раздали свояченицам». Но бросаю. Пересказывать речь Пастернака нет возможности, и я не берусь. Это не Анна Андреевна. В его монологе были «Ливанов», «Юбилей», «Тихонов», «Кучера с ватными задами», «Вечер Фауста в Союзе писателей», где он, Борис Леонидович, заплакал, читая сцену Фауста с Маргаритой. И многое-многое, еще чего и пытаться не могу воспроизвести». Да и слушала я плохо, такую я чувствовала острую жалость к страданию, глядящему из его глаз. Я спросила, как роман? Он сказал, что сейчас на несколько дней отложил роман, потому что занят срочной работой, переделывает Фауста для Хлопковского театра, и стал объяснять нам, как именно он его переделывает. Запись от 8 мая 1954 года «Чуковская». Записки о Банне Ахматовой, том 2, страница 95-96. «Но когда я взяла в руку твою книгу, я подумала, вот это ощупь культуры во всей ее осязательности!» Примечание. Речь идет об издании Фауста Гёте в переводе Пастернака. Конец примечания. Это вклад, который делается на глазах нерукотворным событием, кровью русской культуры, ничем не смываемой. Дверь отворилась. Ты вошел и сел. Это факт. Тут уже нет ни вкусов, ни школ. Означаешь ли ты будущее или прошлое? Сурков ты или Исаковский? Бурлюк или буржуй? Или Александр Александрович Смирнов? Примечание. Смирнов, 1883-1962 годы, историк западной литературы, специалист по Шекспиру, главный противник пастернаковских переводов Шекспира, всячески препятствовавший их изданию. Конец примечания. Превосходен язык. Живой, естественный, точный, сжатый. Простота формы сочетается с полнотой гетовской мудрости, и ее измерение в глубину дается легко, как во всякой подлинной зрелости. Прекрасно играет ирония и налет шутки, составляющий привкус немецкого средневековья. Все дано в движении и в колорите, заострены сентенции, которых так много, и концовки. Чудно звучит Мелос. Я еще не все прочла, но ясно одно. Ты изменил природу перевода, сделав его из обычного иностранца в кафтане самостоятельным оригиналом, который жадно читается без ощущения, что ты в гостях. Фрейденберг Пастернаку. 6 января 1954 года. Пастернак. «Пожизненная привязанность». Переписка с Фрейденберг. Страница 352 В ВТО он читал Фауста еще при жизни Сталина. Насколько у меня хватает памяти, в 1950 году. Устроителем и председателем этого вечера был единственный из русских послереволюционных шекспироведов сразу и в полную силу оценивший переводы Пастернака из Шекспира, Михаил Михайлович Морозов. У контроля развивал бешенную энергию будущий поэт-переводчик Константин Петрович Богатырев, чтобы всеми правдами, а главное неправдами, провести на вечер как можно больше народу и ухитрялся по одному билету протащить чуть ли не десяток жаждущих услышать Фауста и увидеть Пастернака. В конце вечера Морозов куда-то отлучился. А в это время Пастернак закончил чтение Фауста. Уже отгремели аплодисменты переводчику, и уже все требовательнее, все неотступнее и грознее стали раздаваться крики «Прочтите свои стихи!». Пастернак упорно отказывался и вдруг на секунду дрогнул, молча что-то начал доставать из другой папки. И вот тут я увидел что в проходе меж рядов пробирается бледный, как полотно, Мика Морозов. Он с неожиданной для его грузной фигуры легкостью сильфиды вспорхнул на эстраду и помертвелыми губами, однако громко и отчетливо на весь малый зал произнес «Вечер окончен, товарищи, вечер окончен!» Любимов. Борис Пастернак. Из книги «Неувидаемый цвет». «Фастернак», полное собрание сочинений, том 11, страница 615-616. Фаустом завоеваны и присоединены к душевным территориям человечества возможности, открытые и захваченные лирической силой этого произведения. Нельзя сказать, что этих областей нет самостоятельно, без Фауста, но они возникают отогретые дыханием этой лирики, они оживают и существуют ее ценой, и они присутствуют, пока продолжается действие Фауста. То есть пока он растет и созидается строка за строкой, сцена за сценой, как в фигуральном и всерьез несуществующем смысле, присутствуют вызванные духи, пока остается в силе действия заклятия. Вообще, весь мир Фауста, а не только таинственные его части – приходит по вызову. И поэтическое существо Фауста именно составляет эту уверенность правей власти призывать к существованию эти явления. Сравнение с заклинаниями и миром магическим в этом письме только пояснительные. Они нереальны. Я в это не верю. Есть реальная область, необозримо огромная, с которой главные чудеса Фауста составляют Прямую аналогию и про которую фауст собственно и написан. От чего же особенности фауста такие близкие этой реальной области? Я с явлениями этой области не сравниваю, а провожу параллели с призрачным, чего нет и во что я не верю. От того, что иногда с условным воображаемым легче сблизить что-нибудь неудобо понятное для его определения чем подвергнуть его тут же прямому осязательному разбору. От того, что если бы я миновал внешнее напрашивающееся мнимое сходство фаустовых форм с магией, а прямо назвал бы разряд, куда он относится, мне пришлось бы писать целый трактат на эту другую, действительно существующую, истинную тему. Область, дух которой выражает собой Фауст, есть царство органического, мир жизни. Мир этот живет по тем же законам, которые одушевляют замысел Фауста и составляют тайну его яркости. И тут, пока сильно не захочешь, ничего нет, но стоит только пожелать горячо всею душою, И как по вызову являются к жизни новое существование. Рождаются дети, наступают новое лицом к солнцу правды, обращенные эпохи, совершаются путешествия, производятся открытия, и в каком-то соответствии с истинной силой желания, от формы к форме, из поколения в поколение, развиваются и подвергаются отбору, неизбежно улучшается самопроявление жизни. Ее последовательные опыты, пробы, попытки – как изображается вся жизнь, стремящаяся к совершенству Фауст, с внутренней стороны называющая эту тягу любовью. Нерв этой стихии Гете затронул Фаусте так полно и близко, что его язык в этом произведении кажется природным голосом самой этой силы. Род этой энергии, естественно, должен был пробудиться и во мне за его передачей. Я счастлив был чувствовать это начало в себе и рядом с собой, пока трудился над русским воссозданием этого чуда, и мне грустно было расстаться с этой силой по окончании работы. Пастернак Баранович, 9 августа 1953 года. Борис Леонидович, если бы вы знали, какое глубочайшее чувство благодарности переполняет за все, чего нельзя иначе назвать, как только жизнью, той жизнью, о которой вы пишете в письме по поводу Фауста. Если бы вы мне позволили, я прислал бы вам копию этого письма. Область, дух который выражает собой Фауст, есть царство органического, мир жизни. Мир этот живет по тем же законам, которые одушевляют замысел Фауста и составляют тайну его яркости. И тут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 ее последовательные опыты, пробы, попытки, как изображается всю жизнь стремящийся к совершенству Фауст с внутренней стороны, называющей эту тягу любовью. Нерв этой стихии Гёте затронул Фаусте так полно и близко, что его язык в этом произведении кажется природным голосом самой этой силы. Это было написано в 1953 -м. и тогда еще эта сила не привела еще к высшему подвигу, перед которым склонился весь мир, и который прозвучал так же гордо и неотразимо, как Нагорная проповедь. Баранович Пастернаку. 26 декабря 1959 года. Переписка Пастернака с Баранович, Москва, 1998 год. Страница 78. Бронила стихи Бориса Леонидовича, На дереве свистит синица и хмель. Про халат с кистями, как она попадает в объятья. Про Ольгу и как ложатся в рощи. Терпеть не могу. 60 лет не следует об этом писать. Когда-то в Ленинграде Анна Андреевна говорила мне, что из пастернаковских любовных стихов Возникает обычно образ любви, но не образ женщины, к которой они обращены. «А вот в свидании», — сказала я, — «женщина, видна очень ясно. Тут не только портрет чувств, но и портрет героини». «Научился», — согласилась Анна Андреевна. «Это ему труднее всего далось. Раньше он умел только про природу, про любовь и про искусство» но не про людей». Запись от 30 декабря 1955 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2, страница 173. «Как-то мы с ним ходили по осеннему Переделкину. Были в лесу одни». «Ах, — сказал он, — поверишь ли, Я и десятой доли того не сделал, что мог бы сделать. Я грустно вздохнул и ответил тихо, что я сам сотой доли не сделал. — Да, — сказал он, — я понимаю. Но ведь ты можешь как-то и переключаться. Ты в статистике кое-что всерьез делал, а у меня этого не было. Но вот я как-то пошел по лесу туда, к этому поселку Мичуринскому, и вдруг вижу, как луч сквозь елки пробирается. Тоненький такой, точно раздвигает ветку за веткой. И я подумал, вот это я еще не написал. А потом вспомнил, нет, написал. Примечание. Пронизан солнцем лесно сквозь, лучи стоят столбами пыли. «Тишина», 1957 год. Конец примечания. А что это возня с Шекспиром и прочее? Все это только на дрова для дачи идет. Бобров Ж. Л. Пастернак, январь 1967 год. Пастернаковский сборник, выпуск 2, страница 212. В августе 1954 года В самом начале потока реабилитированных, ехавших из лагерей, я возвратился в Москву после почти шестилетнего отсутствия. И вскоре, в той же писательской сберкассе в Лаврушинском, где в последний раз встретил Пастернака, я снова увидел его. Когда я вошел, он заполнял чеку окошечка контролера. Я его окликаю. Он поворачивается, всматривается, узнает, обнимает и крепко целует. «Уже слышал. Слышал, что вернулись», — сказал он, не понижая голоса и не обращая внимания на окружающих. «А я вот не исправился». Фонетически это прозвучало по-пастернаковски так. «А я вот не исправился». Я обрадовался этим знакомым, протяжным, гласным, как чему-то родному, утерянному и обретенному. А семантически здесь подразумевалось то, что я, освобожденный из исправительно-трудовых лагерей, предположительно исправился в соответствии с буквой закона, а он, Пастернак, за это время проделал противоположный путь. Это было шуткой, каких множество бывало в его речи, не острой, а юмористическим оттенком. Без нажима. Поняли хорошо, не поняли дальше. Заново поразила меня обычная манера Б.Л. Очень громко, не обращая внимания на прислушивающихся, говорить в общественных местах. Может быть, это ошибка памяти, но я не запомнил его говорящим в полголоса, наклоняющимся к собеседнику и понижающим тон, шепчущим, старающимся, чтобы не услышали, не обратили внимания. «Мы-то...» Все годами приучались говорить тихо и только для собеседника. Это тоже было выражением его удивительной естественности. Той естественности, которая везде у себя, везде дома, которая незачем таиться и нечего скрывать. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страницы 198-199. На следующее лето я сняла для всей семьи на берегу Измайловского озера полдачи. Б.Л. надо было идти туда по длинному мостику, брошенному в четыре доски через озеро. В маленькую комнатку там вела холодная терраса, служившая столовой летом и сенями зимой. Участок был окружен огромными старыми тополями. А на соседних зелень безжалостно вырубалась, Землю отводили под огороды. Комната была крохотной, теплой, хотя сначала грязноватой. Весной мы сделали там ремонт. Все казалось нам таким уютным. Голубой столик, дачные стульчики, закрытая красно-синей материей тахта, той же материей обтянутые стены. На окне плотная теплая широкая занавеска. На полу лежал красный пушистый коврик. Дверь на террасу, заменявшую мне холодильник, была с наружной стороны обита байкой. И в углу комнаты трещала маленькая, похожая на камин, печка. На шнурке над столом качалась огневая кожура абажура. Оранжевый тюльпанчик из твердого шелка. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страницы 52 54 Вечером сегодня у Анны Андреевны. Утром в переделке не я видела Бориса Леонидовича, и потому разговоры вечерние по большей части о нем. Я попробовала было описать нашу встречу в общем. «Нет, о Борисе так нельзя», — сказала Анна Андреевна. «Борис — это Борис. Извольте как следует». Она сегодня одушевленная, живая, нарядная, сверкают перстни на пальцах и промытое гладкое серебро седины. Иду на поезд. В одной руке чемоданчик, в другой муфта, которой я прикрываю от ветра лицо. Метель пастернаковская, и там с левой стороны дороги березы наряжены тоже в пастернаковской ини. мило мило по всей земле, во все пределы. А мой платок поверх шубы и шапки упорно наползал на лоб и хуже встречного снега мешал мне глядеть. И вдруг я вижу, навстречу человек, большой, широкий, в валенках, хозяин здешних мест и метелей, пастернак. Я бросила в снег чемоданчик и муфту, он рукавицы, обнял меня и поцеловал прямо в губы. Потом поднял мне все мое, подал, «Я немного провожу вас». И пошел рядом. Я смотрела на него сбоку, искоса. Платок и снег мешали видеть ясно. Кажется, он похудел. Лицо заострилось. Он сразу заговорил о романе. Шестьсот страниц уже. Это главное. А может, единственное, что я сделал. Я пришлю рукопись Корнею Иванчу, а потом вам. Я спросила про театр. Малый поставил Макбета. Мне с ними легко, потому что они мне менее родственны, чем Хат. Они просто хорошие люди, хорошие актеры, Царев, Гоголева. А в отношениях моих и с МХАТом наличествует некий лунатизм. Слева началась новая цитата из Пастернака «Кладбище». Сам он обрастал снегом, белел, круглел, ширел, шапкой плечи в снегу. Не человек сугроб. Он спросил меня, что делаю я. Ответила «Пишу сценарий о Шмидте» и добавила, что Зинеда Ванна оказывается еще жива. Примечание. Зинеда Ризберг, Рисберг, 1889-1961 годы. Корреспондентка и последняя возлюбленная Шмидта. Героиня поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт». Конец примечания. Он остановился и потер рукавицей лоб. Снег полетел между нами. «Зинаида Ивановна?» — повторил он. «Жива?» «Да», — сказала я. «Она, говорят, сейчас работает медицинской сестрой в каком-то заведении в Крыму». Мне казалось, он все не понимает. «Та самая, Борис Леонидович!» «Однако как свежо! Очаков дан у Данта!» Примечание. Ризберг приехала для свидания со Шмидтом в Очаков. Однако как свежо Очаков дану Данта, так описано по в поэме лейтенант Шмидт ее первое впечатление от Очаковской крепости. Четвертая глава, третья часть. Конец примечания. Он понял, помычал от удивления. В самом деле то, что Зинедованна жива. Так же удивительно, как если бы вдруг оказалась жива другая дама из другой эпохи, например, Наталья Николаевна Пушкина. И мы пошли дальше».